Глава третья. Этой истории более тысячи лет. Слишком давно? Наверно. Действительно, сама Надека мало знает о том, что произошло тысячу лет назад. Эту историю рассказал Кучинава васан, который, впрочем, уже не раз демонстрировал, что его словам не стоит слепо верить. Слово «демонстрировать» начинается со слова «демон». Звучит странно, но сейчас не об этом. Примечание переводчика. В оригинале обыгрывается слово шинпе «доверие», вторым иероглифом которого является «одержимость». Слова кучного Сана нельзя принимать за чистую монету, или раз он змей, лучше будет сказать, что его слова нельзя заглатывать, не прожёвывая. Хотя события тысячелетней давности все равно не интересуют Надека. Эм, поэтому давайте вернемся назад не настолько далеко, чтобы Надека могла рассказать историю, основанную на собственном опыте. Вернемся в тот день, когда она встретила Кучнаву Сана. Эта история будет демонстративно правдивой. Во всяком случае, с точки зрения Надека. Возможно, в рассказе будут некоторые ошибки, или, скорее всего, их просто не может там не быть, но в мире так много разных вещей, которые невозможно забыть, как бы вы ни старались, как и вещей, которые невозможно скрыть, даже добавив немного лжи. И для Надека ее встреча с Кучна Вусаном одна из таких вещей. В конце концов, Надока уже волочила змеи своего прошлого и волочила змеи, что когда-то обвивали ее, Тащила их, тащила, не отпуская. Надока непрестанно тащила свои чувства из начальной школы. 31 октября, вторник. Если вам интересно, то это был Хэллоуин. Но, честно говоря, Надока не очень хорошо знакома с этим праздником. Без понятия, что это за день. Ошин Амамасан, авторитет в вопросах монстров и странностей, что когда-то жил в этом городе, Что, кстати, вообще значит слово «авторитет»? Является ли он автором чего-то? Как ты говорил? «Мне кажется, что Хэллоуин и День Благодарения должны были сильнее укорениться в японской культуре, раз уж так хорошо прижилось Рождество». Так он и сказал, но День Благодарения Надека тоже не понимает. Хотя она считает, что благодарности очень важны. Надека благодарна уж Сану. И Камбару Сан, и братику Кука благодарна. Если бы не они... Надока не смогла бы жить в мире покоя. Мир и покой? Нет. Они научили Надока, что в этом мире нет ни мира, ни покоя. Мир. Такие вещи существуют только в телевизоре. Пис? One Piece? Примечание переводчика: В оригинале обыгрывается слово Хеон мирный безмятежный и манга Кеон. Говорят, очень интересно: Хотела бы Надо мирной жизни, но это, вероятно, попросту невозможно в данной реальности. Даже в школе. Утро 31 октября выдалось очень меланхоличным, хотя нет, меланхолия не ограничивалась лишь тем утром. Надека всегда меланхолична по утрам. Если быть точной, то меланхолию нагоняет сама дорога в школу, будь то 31, 30 или первое число. Будь то октябрь, ноябрь или же декабрь, неважно. Для Надека попросту не существует ни немеланхоличной дороги в школу. С того самого дня, с того самого июня. Еще в апреле, к примеру, все было по-другому. Не исключено, что и в мае тоже. Один известный мошенник по имени Кайки Дэйшу то ли в апреле, то ли в мае приехал в этот город, потому что до него дошли слухи о вампире, известной как на Шинобу, но только в июне всё закрутилось, включая то, что произошло с Надека. «Эй, не зевай!» Надека меланхолично направляясь в школу имея в запасе кучу времени, чтобы ненароком не опоздать, свернула за угол, как вдруг ее чуть не сбил велосипед. Велосипед пролетел словно легковушка. Это был вовсе не девчачий велосипед, вроде такого, на котором обычно ездит братик Кайоми. Судя по всему, внешний вид велосипеда его совсем не заботил. А довольно стильный BMX. У Надека в голове мигом пронеслось множество мыслей. Если бы Надека не сумела среагировать, то я бы сбил велосипед, и она отправилась бы в больницу. Было бы больно, но зато какое-то время можно было бы не ходить в школу. «Интересно, а братик Каэм пришел бы в больницу навестить Надека? Надо будет на всякий случай купить красивую пижаму». В общем, в голове был настоящий калейдоскоп из различных вариантов будущего, как вдруг велосипедист крикнул. «Эй, не зевай! Смотри, как могу!» После чего развернул свой велосипед по какой-то невозможной траектории, переднее колесо оказалось перпендикулярно раме. Только вот тормоза, кажется, не были задействованы вовремя, так что чисто конструктивно это было все равно, что врезаться в стену. По правде говоря, велосипедист мог бы с легкостью вернуться от такого миниатюрного человека, как Надека, всего лишь наклонив руль в сторону. Должно быть, он запаниковал. Переднее колесо остановилось, однако заднее продолжило свое движение. Велосипед подлетел в воздух. В результате велосипедист вернулся с столкновения с Надека, пролетев над ее головой. Нет, он даже чуточку задел ее. Будь это манга, она бы называлась "Лети". После этого велосипедист вместе со своим велосипедом приземлился на асфальт, оставив за собой снаб искр, похожих на фейерверк. Как бы то ни было, Надека не получил ни царапины, не говоря уж о переломе. Но это все равно было страшно. Это длилось всего несколько секунд, но опыт был по-настоящему ужасающий. Всякие монстры, привидения и прочие потусторонние вещи, конечно, пугают, но такая конкретная и очень реалистичная опасность вызывала неподдельный страх. Страх автомобильной аварии... который мгновенно перевешивал все прочие надуманные страхи. Меланхолия по дороге в школу временно развеялась. «Ты в порядке?» Надыка пришла в себя и побежала к велосипеду, который выехал на проезжую часть и лежал на боку. Конечно, она беспокоилась не о состоянии велосипеда, а о девушке, которая лежала на земле, прижата этим велосипедом. Это была девушка. Согласно правилам дорожного движения, если водитель выскакивает из-за угла, не посмотрев по сторонам, то он несет ответственность за столкновение, но и Надека тоже совсем не смотрела по сторонам. В любом случае, кто бы ни был виноват, Надека все равно беспокоилась. А как иначе? Ведь если кто-то упал, это уже повод для беспокойства. Можно сказать, конечно, что это всего лишь падение с велосипеда, но если она ударилась головой, то это уже серьезное происшествие. Возможно, стоит вызвать скорую, но у Надека не было телефона. В наши дни из города почти пропали таксофоны, так что для того, чтобы позвать на помощь, Пришлось бы бежать в ближайший дом. Ой, только Надека не может разговаривать с людьми, которых не знает. В таком случае нужно вернуться домой и... «Я в порядке?» А! -х! раздался крик Надека. Стоило только подбежать к девушке. Как вдруг она резко села, словно у нее внутри туловища была установлена пружина. Буквально секунды ранее казалось, что ей очень больно. Да, в точности как... «Братик Кайоми, который часто умирает». Стоит отметить, что выражение «частенько умирает» звучит довольно интересно. «Ты не ранены, — спросила девушка, взглянув на Надека. У нее приятная улыбка, и выглядит она очень привлекательной. Но Надока эта улыбка почему-то пугала. «Ха, в чем дело, Сен-Кокутян? Мне показалось, что я смогла успешно вернуться. Только не говори, что я задела пару волосков на твоей голове. Мне очень жаль, Сен-Кокутян». «Почему?» — Надека не сильно в разговорах. «Нет». Надека всегда застенчиво, с кем бы не разговаривала, но сегодня с этой девушкой слова давались особенно плохо, намного тяжелее обычного. Откуда-то взялся незаурядный страх. «Почему? Имя Надека. А? Откуда, ты знаешь, имя Надека? М -м? Девушка широко открыла глаза, на ее лице была все та же милая улыбка, но она явно была наигранной. Ее лицо словно говорило, что она только что облажалась. А точно, воскликнула она, глядя в небо. Черт, я ж еще не знакома с тобой, Сэнкакутиан. А? Ну вот, я перепутала порядок действий. Это все из-за того, что Хачикудзитиан так сложно найти. Она такая непостоянная. Эх, какая же неприятность. И что мне теперь делать? После чего начала все заново. Приятно познакомиться, милая девушка. Уже поздновато для этих слов. Впрочем, нельзя не восхититься ее храбростью. Меня зовут Ошина Оги. Ошина. Ошина. Ошина. Ошина Мэма. Ошина Шинобу. Нет, не то. Она сказала, что ее зовут Ошина Оги. Может быть, просто однофамильца? Так, как бы мне лучше ее обмануть? Возможно, стоит сказать ей об Арраги Сэмпайе? Окей, ладно. Тогда так. Сын Кокутян, я слышала о тебе от Раги Сэмпая. Думаю, ты узнала мою школьную форму, не так ли? Я как Хэр Арраги Сэмпай и Сэмпай. «Не Акахай? Я учусь на первом курсе старшей школы на Уэдсо. Совершенно бессвязная история. Славно лоскутное одеяло. С таким человеком кому угодно было бы трудно разговаривать, не только Надока. И все же, она Кахай братика Кайоми? Не Ёкай Акахай. и Кахай Камбрусан. Её школьная форма и правда относилась к школе на Эдсо, где учатся братик Кайоми и Камбрусан. Начало казаться, что это Надока вела себя глупо. Услышав ее слова, напряжение немного сошло на нет. Достаточно было услышать, что эта подозрительная личность ходит в одну школу с братиком Кайоми, значит, кажется, ей можно доверять. Вот почему Надека почувствовала себя глупой. Хотя не думаю, что эти мысли что-нибудь изменят поведение Надека. Надека просто уткнулась взглядом в землю, как и всегда, не проронив ни слова. Обычно в такой ситуации большинство людей сдаются и уходят, забывая, что что-то произошло. Но сейчас все было иначе. «Что, не сработало?» Произнесла девушка, оги -сан, глядя в небо. Она не сказала «ну и ладно» и не ушла. Вот же прицепилась. Я с самого начала напортачила. «Ну да ладно, в конце концов твоя история с Нкукутян является всего лишь побочной сюжетной линией. Сомневаюсь, что все получится так же, как случится с Тубасой, что из Дома Ханекава. В общем...» А потом оги -сан протянула Надека правую руку. «Видишь ли...» Я племянница Ошина мама. Надо молчала. «Мой дядя рассказала мне о тебе, о том, что ты жертва. Полагаю, это все вина Кайкисана, но когда дело касается странностей, невинные жертвы встречаются довольно редко. Однако. Бодрым тоном добавило Огисан: Люди не могут быть жертвами вечно, сын Одно время мы жертвы, другое преступники. Или же ты все еще чувствуешь себя жертвой? Надо молчала. Никакой реакции, ха? Она пожала плечами, как будто ей было весело. Можешь оставаться жертвой, разглядывать землю, молчать, но получится ли у тебя в этот раз? Надо-ка молчала. А что, если этот раз будет исключением? Надо-ка молчала. Действительно, жертвой быть приятно. Ты получаешь сочувствие со всех сторон, все начинают хорошо к тебе относиться. Не знаю, слышала ли ты, но есть такой термин, как «пренебрежение жертвой». По своей сути, он означает, что преступник тоже жертва. «Полагаю, моему дяде не нравился подобный образ мышления, но если так подумать, то весь мир состоит из одних только жертв. А это значит, что и ты, Сан-Кокутян, возможно, не была жертвой на сто процентов. Кто знает, что еще всплывет в твоей истории?» «В истории? Да», — утвердительно ответила Огисан. сан, сан только не говоря мне, будто считаешь свою жизнь простой повседневности без какого-либо нарратива. увидимся Огисан подошла к велосипеду, Похоже, был в полном порядке, провернула педали и после небольшого акробатического трюка уехала в Асвоеси. Как обычно, наверное. Надока не умеет разговаривать с людьми, поэтому люди разворачиваются и уходят от нее, как обычно. Она не произнесла: Ну и ладно! Но результат в целом тот же: Обычный паттерн. Нет никакого сюрприза, не должно быть никакого сюрприза. Но. Что? Это было вовсе не удивление. Скорее чувство дискомфорта. Да, такой очень легкий дискомфорт. Настолько слабое, что завтра оно, скорее всего, уже забудется. По какой-то странной причине казалось, что наш разговор был очень коротким. Но оказалось, что прошло довольно много времени. Очень много, если взглянуть на часы. Как это можно объяснить? Как будто время кто-то украл. Разговор с Огисан определенно не был настолько приятным, чтобы можно было потерять счет времени. Тогда почему? Почему, казалось, будто нам еще предстоит встретиться? Нет, забегая вперед, наши с ней шансы встретиться стремятся к нулю, поскольку прежде чем это станет возможно, мы с братиком Кайоми должны будем сразиться насмерть.